ещё раз про особенности национальной охоты зато каждый житель жаров знал что к ним приезжал охотиться сам косыгин то ли однажды то ли дважды он был и в этих лесах как рассказывают он любил чай из самовара уху на костре дичь на вертеле по всей вероятности сюда его привлекала охота на птиц Показывали место на опушке около школы, где ему устраивали чаепития и шашлыки. Этой школы давно нет. Когда мы были на практике, она уже не работала. Дверей не было, окна разбиты, но ещё стояли в классе массивные парты, и добротность старой постройки чувствовалась. Хорошая была школа, рассказывали старожилы. А один житель даже принёс старую пожелтевшую газету, номер Владимирских губернских ведомостей за 1899 год со статьёй Торжество освящения новой школы и открытия бесплатной народной библиотеки в деревне Жарах Покровского уезда. В статье сообщалось, что 9 сентября 1899 года в деревне Жарах Покровского уезда происходило двойное торжество освещение вновь выстроенной школы и открытие бесплатной библиотеки. Торжество это явилось в то же время и чествованием учителя местной школы Семёна Егоровича Абакумова, который прослужил в этой школе 15 лет, и стараниями которого и выстроена была новая школа, и возникла библиотека. Новая школа представляла собой красивое большое здание, построенное на краю деревни, и своим фасадом глядящее на улицу, так что проезжая вдоль жаров, вы издали уже его замечали. Крытое крыльцо вело в раздевалню, из которой выступали в классную комнату, имеющую в длину и ширину по 11 аршин, с семью большими, удобно расположенными окнами. высота так на 2 аршина, ширина 1 аршин. Такое помещение для обычного количества учеников по содержанию воздуха и по количеству света было вполне достаточно. Из классной комнаты вела небольшая передняя с другим выходом наружу в помещение учителя, состоящее из большой комнаты и кухни. Постройка этого здания обошлась в 2400 рублей, писалось в статье Вот возле этого красивого здания на краю села и устраивали Косыгину шашлык и чаепитие, рассказывали старожилы. Приходится сомневаться в этом, потому что руководители партии и правительства, а за ними и партийно-советская номенклатура на местах, любила охотиться в заповедных местах, но именно Алексей Косыгин всё-таки мог здесь побывать, одним из мест охоты партийной и советской номенклатуры. Было Завидово в Калининской Тверской области. Алексей Косыгин очень любил охоту и рыбалку, но, как пишут, в Завидово ездил без особого удовольствия. Только когда там собирались все члены Политбюро, не мог отказаться от приглашения. Обычно говорил в Завидово слишком уж раскормленные утки. Кстати, никогда не стрелял по сидящей птице, целился только в летящую. А хочется предпочитал одиночество либо в Переславле-Залесском, либо в Парсуках. Но бывал и в других местах, в том числе и во Владимирской области. Возможно, здесь привлекали его тетерева. При Хрущёве в Советском Союзе появилось ещё более привилегированное место охоты заповедная Беловежская пуща, где появился объект государственной важности, который принял сам Косыгин. А 5 января 1958 года там появился и первый охотник на заповедного зверя. Это был главный охотник СССР Никита Сергеевич Хрущёв, приехавший на открытие в длинной барсовой шубе. Вместе с ним на спецпоезде были доставлены два бронированных ЗИС-110. Один лично для Хрущёва, другой для команды автоматчиков. Как вспоминают очевидцы, порядок на охоте у Хрущёва был железный. Никто раньше него не имел права выстрелить. Стрелком он был отменным, сбрасывая при стрельбе свою барсовую шубу прямо на снег. Однажды он убил трёх кабанов тремя выстрелами подряд. За удачную охоту загонщики получали по 600 рублей премиальных, имея заработок до 100 рублей в месяц. Всего в пуще Хрущёв охотился 7 раз. Ежели первое лицо или замещающее, как в кругах номенклатуры именовали Подгорного, Громыко или Устинова, мазало, идичь спасалась в камышах, оттуда вылезал один из сидевших наготове егирей, судавленной заранее уткой, и изрекал: "Ось ваша качка". Прибывая в добром расположении духа, Никита Сергеевич Хрущёв Любил собственнаручно примеровать особо отличившихся лесников с топкой и бутербродиком. И пошло-поехало. К восьмидесятым годам практически каждый заповедник СССР имел спецзону для барских утех. В заказниках охотилось барство рангом ниже. Рецидив недавно ушедших времён проявляется и сегодня. Хорошо ещё, что сегодняшние лидеры страны отдают предпочтение другим видам спорта. Хотя охоту на зверя в заповедниках вряд ли можно причислить к спортивной охоте. Третью ночь на просёлках мы провели в палатках на Косыгинской опушке. В такую погоду, днём за 30, а ночью 18-20, лучшего сна, чем в палатках на свежем воздухе, не придумаешь. Сегодня в продаже очень большой выбор туристических палаток: удобных, лёгких, красивых, недорогих. В этот день мы совместили поздний обед с ранним ужином, просидев у костра почти до 8 вечера. Сначала ели окрошку, потом ели курицу-гриль и повторили вчерашний салат из сырых грибов. Массовый гриб в этом году ещё не пошёл, однако нашли на опушке леса горстку молодых шампиньонов. горстку мелких дождевиков, да несколько боровичков. А уже поздно вечером пили чай с гренками, приготовленными на решётке. День четвёртый. Петушинский район. Про города Магниты. Молоко с хлебом и яйца всмятку стали надоедать. Зелёный лук с солью вносил некоторое разнообразие в наше меню, но нам хотелось супу. примитивного горячего супа из картошки. Надежда была на чайное. В воздушках говорили, должна быть чайная, и мы спешили туда, писал Солоухин о начале четвёртого дня своего путешествия. Ещё вчера мы купили три пакета молока, две упаковки яиц, хлеба и зелёного лука. Соль у нас в машине была всегда, чтобы хоть раз позавтракать посолоухински. Яйца варили в котелке над костром. Молоко разлили по кружкам. Нарезали чёрного хлеба. У Солоухина хлеб чаще всего был чёрный. Ну и чай, конечно. Разнообразить меню зелёным луком никто не захотел. Нормальный, можно сказать, завтрак, если, конечно, не повторять меню из утра в утро. Но если и обед, и ужин будет состоять только из молока, хлеба и яиц, то таким туристам можно только посочувствовать. Города как магниты. Поезжайте в северные области, в Новгородскую, Псковскую, Вологодскую. Там только и слышишь: Ленинград, Ленинград, Ленинград. Работать устроился в Ленинграде, за покупками поехал в Ленинград, учиться буду в Ленинградском институте. Огромное пространство нашей страны незримо разделены на поля притяжения больших городов. подобно тому, как сила магнита притягивает к себе железную опилочную мелочь, города втягивают, всасывают в себя людей, живущих на прилегающих пространствах. Но и каждый маленький городок, который сам подвержен тяготению, тоже магнит. На что ужмал Покров, а сколько мы слышали, пока шли через его магнитное поле. Люди выехали в Покров, сын живёт в Покрове. Председатель скоро вернётся из покрова, хлеб в магазин привезли из покрова. Но вот в жарах мы впервые услышали новое слово Колчугина и стали слышать его всё чаще и чаще. Значит, где-то здесь мы и переступили незримую линию. Постепенно сложилось впечатление, что все дороги, по каким бы мы ни пошли, всё равно приведут в Колчугина, писал Солоухин. Ничего удивительного нет в том, что магнитами для сёл и деревень, через которые он шёл, сначала был Покров, затем Колчугина. Петушки в то время и городом ещё не были. Деревня Петушки, стоявшая на сибирском тракте, была известна с XVII века. Там была почтовая станция. При строительстве железной дороги три семьи из деревни Петушки переселились поближе к строительству. Так образовалась слободка Новые Петушки возле железнодорожной станции Петушки. Покров в то время был уездным городом, и дорога на Жары и далее в сторону Колчугина шла естественно не от Петушков, а от Покрова. В 1926 году посёлок при станции Петушки получил статус посёлка городского типа Новые Петушки, а деревня Петушки стала называться Старыми Петушками. В 1929 году посёлок Новые Петушки стал наряду с городом Покровом районным центром и постепенно становился всё более и более притягательным для жаров, но до Колчугино ему было ещё далеко. Колчугино был притягательным для окрестных сёл и деревень своими крупными заводами с высоким и стабильным заработком. Так что все дороги повели туда. Ситуация изменилась лишь в 1965 году, когда посёлок Новые Петушки получил статус города Петушки. Был упразднён Покровский район и организован Петушинский район в современных границах. Сегодня для жиров из следующих деревень Воспушки и Караваево более сильным магнитом являются, конечно же, Петушки, районный центр, и деревня Старые Петушки. центр сельского поселения. А до Кальчугина от них до сих пор даже шоссе нет, только просёлок. Про Воспушку. По завтраков мы двинулись по просёлку в сторону деревни Воспушки. Называя старые Петушки, Воспушку деревнями, вновь возвращаюсь к тому, что как всё-таки нелепо, что старинные сёла которые и сегодня не утратили облика сёл, называются деревнями. Да и в народе их продолжают называть сёлами. Однако буду стараться придерживаться официальных статусов населённых пунктов, но не уверен, что когда-нибудь не оговорюсь. От Жаров к Воспушке ведёт заросший травой грейдер. По нему петляет обычная автомобильная колея. Через полтора часа неторопливой прогулки мы входили в деревню Воспушку. Так и хочется сказать в старинное село Воспушку. Чайное в Воспушке, сегодня подобное заведение чаще всего называют кафе, нас не интересовало. Обедать мы решили возле деревни Рождество, на берегу реки Липни, где собирались провести пару самых жарких полуденных часов. Как я уже писал, в нашем краю трудно найти населённый пункт, на месте которого в древности не жили бы люди. Тоже можно сказать и о Воспушке. Своё название село получило по реке Воспушке. Скорее всего, название реки является примером морфологической переработки слова прежнего уграфинского названия этой небольшой реки Воспуша или Воспукша с характерным гидроформантом -ша на конце. Вода, река Существует и типичная в подобных случаях легенда о происхождении названия Воспушка, завязанная на созвучии названия с русскими словами. Мол, везли давным-давно по этой дороге воз с пушкой, а он и завяз в реке. Вот и получилось речка, в которой воз с пушкой завяз. В последнее время на картах вдруг появилось другое название реки Воспушки под Березье. Пришли люди и туристы с картами постепенно вводят это название в обиход. Воспушка или Подберезье правый приток большой Липни. Река берёт начало в лесных оврагах. Вершина самого удалённого расположена в 3 км к юго-западу от деревни Старая Стенина. Впадает в большую Липню в полукилометре к югу от деревни Рождество. В бассейне реки два населённых пункта. Воспушка 606 человек и старая Стенина 7 человек. Половину площади бассейна занимают леса с преобладанием ели, берёзы и осины. В Воспушке село длинное, построенное в две улицы. Видно, как торопливо оно латается, подрубается, обновляется, строится, наверстывая упущенное за свои худшие годы. В каждом доме что-нибудь было новое. Как видим у Солоухина, нынешняя деревня Воспушка это село Воспушки. Почему так? Это разговорное название села. На вопрос откуда вы, жители села отвечали: "Из Воспушек мы, отсюда Воспушки". Село действительно строилось и продолжает строиться. Вместо двух улиц, одна до реки, вторая за рекой, сегодня в селе уже 6 улиц. Заречная, Круглогово, Парковая, Советская, Школьная, Юбилейная. На улицах не то что в жарах оживление. Нарядные девушки ездят на велосипедах и ходят пешком небольшими группами. Было воскресенье. А нас поразила тишина большой деревни. Видимо, одни на работе, а другие ещё спят или занимаются своими домашними и огородными делами. На выходе из села открылись на правой и налево чудесные виды: большие пруды, зарастающие травой, кувшинками, осокой, рогозом, остролистом, и по берегам прудов и на островах развесистые деревья. Пруды эти, вернее было бы назвать болотами, но всё же сверкали бирюзной облаков и синевой небес открытые участки воды. Сегодня со стороны шоссе и со стороны центра села Виден только нижний пруд, самый большой из каскада прудов. Он имеет форму правильного прямоугольника с большим искусственным островом у юго-восточного берега, но открытых участков воды не видно. Пруд порос ряской. Мы замедлили шаг, и скоро нас догнала молодая женщина. Она рассказала, что были здесь пруды с водопадами, беседками и лебедями. достались селу после барина он его дом на горе и был ещё до войны некий председатель сельсовета который принял мудрейшее решение разрушить плотину и спустить воду имел ли он далёкую мысль реконструировать данный объект на новый лад история умалчивает так или иначе ничего кроме болота не получилось впрочем не поздно было бы и теперь взяться той же mts вычистить пруды, поставить плотину, вернуть земле и людям её красоту, оздоровить место, что вот-вот и станет очагом малярии. Над прудами парк тоже никому руки приложить. Каждый считает, что не его это дело. В парке деревья со всего света, говорят, 60 видов. Мы сунулись было в него, но как скоро попали в заросли крапивы, то и вернулись обратно. Барский дом, где МТС ещё исправен, но каменные службы, которые могли быть весьма полезны машинотракторной станции, совершенно разрушены, как если бы подверглись бомбардировке. Сами так разрушиться они не могли, значит, их разрушили. Но зачем? пишет Сологуб. Сегодня мало что изменилось в описываемой писателем части Воспушки. Ни к прудам, ни к парку, руки не приложены. Барский дом всё ещё исправен, и даже руины каменных служб можно кое-где увидеть. Но вот церковь, о которой Солоухин даже не упомянул, она и на церковь в то время даже внешне была мало похожа, восстановлена. Если въезжать или входить в село со стороны Петушков, то открывается живописный вид на село и на церковь. Но вот что удивительно в Воспушке. Пруд, окружённый вековыми деревьями, восстановленный храм, барский дом, современные здания не составляют ансамбля. Каждый объект сам по себе. Поэтому Воспушка вблизи выглядит как-то не так. Может быть, храм, который уже предстаёт в былой своей красе, возьмёт на себя формирование архитектурно-ландшафтного ансамбля деревни. Но для этого здесь должна в полной мере возродиться хозяйственная деятельность. В советское время Воспушка была центром сельсовета, объединявшего 14 населённых пунктов и центральной усадьбой совхоза Россия. Казалось бы, деревня жила полноценной жизнью: школа, детский сад, ФАП, клуб, почта, магазины, столовая, дом со всеми удобствами. которые должны были стереть грань между городом и селом. Регулярное автобусное сообщение с районным центром, до которого всего 17 км. Но почему-то до красоты, которая создавалась столетиями, руки не доходили. В 17 веке было уже известно о сельце по речке Воспушка, кое состояла во Владимирском уезде из господского двора и 20 крестьянских Окружено было лесами и великими грязями и принадлежало приходом Успенской села Короваева церкви. В храмозданной грамоте 1759 года говорится о разрешении данным помещицам из села Короваева на построение в селе Воспушке деревянной церкви во имя Иерусалимской Пресвятой Богородицы. В 1771 году церковь сгорела. И тогдашний владелец села Сабуров построил каменный храм с равным престолом, освящённый в честь Иерусалимской иконы Божьей Матери. Самым известным владельцем села в середине XIX века был Шипов, один из представителей старинного русского дворянского рода Шиповых. Это ещё один человек, который по непонятным причинам не был замечен авторами Владимирской энциклопедии. Декабрист, член Союза спасения, Первая декабристская организация России распущена в 1818 году. И до его роспуска в 1821 году, Союз благоденствия, член Коренного совета, член Военного совета 1838-41 годы, генерал от инфanterии 1843 год. Казанский губернатор 1842-44 годы сенатор 1846. Сергей Павлович был членом многих московских учёных и благотворительных организаций, в том числе вице-президент Московского общества сельского хозяйства. Он автор сочинений по историческим, правовым и военным вопросам. За службу генерал Шипов Был удостоен ряда высших российских орденов: Святой Анны первой степени, Святого Владимира второй степени, Белого орла, Святого Александра Невского. По отзывам современников, Шипова отличали редкая доброта, разумное отношение ко всякакому делу, которое ему поручалось. Он был гуманным помещиком в своих имениях в Тульской и Владимирской губерниях. Он заводил школы, больницы, богадельни, судные банки и тому подобное. В конце XIX века усадьбой владел Николай Асикритович Балан, также известный своей благотворительной деятельностью. Он сразу же обратил внимание на тесноту храма и решил пристроить новый придел вместительностью на 1600 человек и расширить существующий предел Сравняв его по величине и форме с новым. Николай Асегритович был почётный попечитель школ Покровского уезда Владимирской губернии и член попечитель Московского технического училища имени Комиссарова. Он также известен своей непрерывной благотворительной деятельностью по украшению храмов, по постройке школ и библиотек, по устройству приютов и прочему. Старожилы рассказывали, После революции семнадцатого года в усадьбе была размещена коммуна, состоящая из людей пришлых. В течение последующих 15 лет они растаскивали и разрушали усадьбу. А к началу коллективизации все они уехали, неизвестно куда. Окончательно же здания усадьбы и церкви были разрушены в тридцатые годы с созданием МТС. Из церкви стали выбрасывать и растаскивать книги и церковную утварь. Иконостас разрушили, когда сооружали МТС. Это были мои односельчане, парни 18 и 19 лет. В церкви оборудовали ремонтную мастерскую, в алтарной части установили электродвижок, а ворота разрушили, чтобы было удобнее загонять трактора в храм. В тот день, когда ломали и снимали колокола, Возле церкви собралось много народу. Колокола сбрасывали поочерёдно, сначала те, что поменьше. Большие же предварительно разбивали. Руководил всей этой работой наш деревенский потомственный молотобоец-кузнец, в тупору ещё совсем молодой парень. Но ну довершили разрушение представители следующих поколений у ничто же в кладбище, расположенное около церкви. На его месте были построены детский сад и несколько жилых домов. В оспушке были спущены фигурные пруды, в середине которых были два острова. В парке погибли ценные породы деревьев. Сегодня совхоза, на котором всё держалось, в оспушке нет. Вместо него в селе обосновалось несколько фермерских хозяйств, работающих на землях бывшего совхоза Россия. Кроме того, в Оспушкинцы работают на расположенном по соседству самом крупном и современном сельскохозяйственном предприятии района Рождество, созданном предпринимателем Джоном Каписки, хорошо известным далеко за пределами района. В самой Оспушке расположено самостоятельное предприятие Джона Каписки по заготовке кормов ООО Источник и другие частные предприятия Берёзка, Прибой. Рождество техника для ферм. В 2005 году Джон Капиский решил взяться за восстановление полуразрушенной церкви. Собрали приход, начали с элементарного, с расчистки территории прополя Петушинского района. Однако впереди нас ждёт одно из основных детищ Джона Капиский животноводческий комплекс ООО Рождество. Когда мы лет 10 назад впервые подъезжали к комплексу, который ещё не был полностью введён в строй, мы были поражены полями, мимо которых проезжали. Мы ехали из Владимира в Караваево через Пекшу, Ларионово, Анкудиново в гости к местным краеведам. И на всём пути после Лакинска нам не встретилось ни одного обработанного поля. На полях трава, трава, трава. Где-то поля засорены бурьяном, где-то начали зарастать берёзой. И вдруг тёмно-зелёная стена кукурузы. Подобное раньше приходилось видеть только в документальных фильмах о знаменитом кукурузном поясе США, про который пишут: это без всякого преувеличения благословенный для земледелия край, настоящий аграрный рай с почти идеальными агроклиматическими условиями. И это действительно так: широта Чёрного моря, достаточная влажность, жаркое и длинное лето, чернозёмные и чернозёмовидные почвы. Но более всего поражают и восхищают в Петушинском районе поля с кукурузой. Они не уступают полям знаменитого кукурузного пояса в США. А это широта Чёрного моря и чернозёмные и чернозёмовидные почвы. А здесь применительно к кукурузе и не только к ней край авантюрного земледелия чьи это поля Джона Каписки на подзолистых почвах 56 градуса северной широты растёт такая же кукуруза как в США на чернозёмах 40 градусов северной широты любопытно что в петушинском районе сегодня можно встретить не только давно не паханое поля неприглядная для глаз, засорённая бурьяном или начавшая зарастать мелколесьем, но и заброшенные поля не бывало и красоты. На одних полях, подавив всех конкурентов, доминирует одуванчик, на других сурепка, на третьих клевер луговой красный. Про большую липню. От Воспушки до Рождества 3 км по шоссе, которое мы преодолели, меньше, чем за час. Качество дорожного покрытия плохое, правда, ведутся ремонтные работы. Машин на шоссе немного. Почти весь путь идёт лесом. Так что жара не мучила. Не доходя метров 500 до деревни, мы свернулись с шоссе вправо на просёлок. Просёлок тоже ведёт в деревню, на другой её конец. И там, где он пересекает большую липню, есть на реке небольшой амуток. у которого мы и устроились на полуденный отдых. Большая Липня левый приток Клязьмы. Река берёт начало в 2,5 километрах к северо-востоку от деревни Коношево Кальчугинского района. Мы слышим об этой деревне уже в третий раз, потому что у Коношево, кроме Большой Липни, берут начало упомянутые ранее Ширидарь и Волга. Впадает Большая Липня в Клязьму возле города Костерёва. Её притоки: Малая Липня, Лютейка, Подберезье, Воспушка, Берёзовка, Ютьмерка. Длина реки 55 км. Площадь бассейна 272 квадратных километра. Липня очень распространённый топоним. Происходит от слова липняк липовый лес, липовая роща. Липа часто встречается в бассейне реки в подлеске хвойно-широколиственных лесов. Но до сих пор встречаются липники. В бассейне большой Липне расположен город Костерёво, 9.073 человека. Среди 30 сельских населённых пунктов крупнейшее посёлок Трут, 860 человек, деревни Липна 704 человека, Воспушка 606 человек. Несмотря на громкое название, Большая Липня даже в своём нижнем течении является совсем небольшой рекой. А в районе Рождества она и вовсе цыплёнку по колено. Но даже на небольших реках встречаются омутки, в которых можно искупаться в жаркий день, чем мы сразу же и воспользовались. Может быть, именно в этом же омутке в такой же знойный день купался и Солоухин. Не так уж их много на Большой Липне больших омутков. Потом по дороге мы купались в маленькой речке под названием Большая Липня. В ней, несмотря на знойный день, текла студёная вода, потому что большую часть своей жизни Большая Липня проводит в лесах. А здесь, где мы купались, только ненадолго выбежало на луговое раздолье и не успело ещё отогреться. Пока мы купались, к амутку подъехал и Сергей на своём патриоте. привёз нам из петушков всё, что необходимо для сытного и здорового обеда для овощного салата и лучшего блюда в жаркий день окрошки и пирожков к чаю. Ну, а мы сами насобирали земляники. Невероятный урожай земляники был в том году. После обеда мы вышли на главную улицу деревни и двинулись по ней в сторону шоссе. Рождество обычная деревушка. жизнь в которой, как и в окрестных деревнях, оживает только летом. В 2005 году по учётным данным в ней числилось 14 постоянных жителей, в 2008 году 3 жителя. Согласно последней переписи, в деревне числилось 53 постоянно проживающих жителя. Но пусть это нас не обманывает. Дело в том, что перепись 2010 года учитывало специальные контингенты населения, в том числе военнослужащих срочной службы ближайших воинских частей, заключённых, лиц, проживающих в учреждениях общественного презрения, монастырях и некоторые другие категории так называемого институционального населения. А так дома в деревне стоят в россыпь, улица заросла бурьяном. От деревни Рождество даже вот Новоческого комплекса очередные 2 км. За неполные 4 дня мы преодолели 93 км, из них 39 км на автомобиле и 56 км пешком. В 1956 году Солоухин оказался в этой же точке, преодолев за те же неполные 4 дня 50 км. Из них 6 км на автомобиле и 44 км пешком. Дополнительные километры пешком это экскурсии на Белое и Чёрное озёра и в Свято-Введенский монастырь. Дополнительные километры на автомобиле это экскурсионные поездки на охотбазу и в Крюки. Право экскурсии того стоили. Как и очередная экскурсия на животноводческий комплекс ООО Рождество. Мы шли по обочине шоссе, а шоссе шло через лес. И вдруг лес расступился. Проживотноводческий комплекс Рождество. Лес расступился, и мы увидели лучшее сельскохозяйственное предприятие Владимирской области. Сюда едут не только из всех уголков России, но и из зарубежных стран посмотреть, поучиться, перенять опыт. Это молочно-животноводческий комплекс Рождество. Это около 20 гектаров земли, на которой стоят коровники, доильные залы, телятники, площадки для молодняка, родильные отделения, кормоцеха, склады. Здесь содержится 2400 фуражных коров, из которых 2000 дойных и до 2.500 голов молодняка. Для производства кормов и товарного зерна Используется около 9000 гектаров земель, в основном находящихся в аренде. Более 130 единиц сельскохозяйственной техники и навесного оборудования: комбайны, трактора, сеялки, плуги, уборочные и прицепные жатки, косилки производства компаний John Deere, Kverneland и Krone. Всё молоко, производимое на комплексе, относится к классу Евростандарт. Оно направляется в основном на Леонозовский молочный комбинат и используется для производства детского питания. Навоз накапливают в двух больших лагунах и через 5 месяцев вывозят на поля. Но кроме того, на предприятии запущена первая в России система навозоудаления с переработкой в мягкую подстилку. Навоз превращается в мягкую подстилку для животных, заменяющую солому. На большинстве рабочих профессий заняты жители Воспушки. А вот некоторых специалистов пришлось приглашать даже из-за рубежа. По словам начальника комплекса Гремса, в России не готовят специалистов, обладающих необходимыми знаниями. В какой-то степени наша ферма является университетом. Первое, что мы говорим выпускнику сельскохозяйственного колледжа забыть всё, чему его учили. Поскольку для обучения специалистов в России до сих пор используют те учебники и те знания, которые устарели 30 лет назад. Результаты работы коллектива поражают воображение. Средний надой на корову в день 32 л. Средний надой на корову в год из расчёта 305 дней доения 10.500 л. В районе хозяйство Джона на первом месте. 5.000 коров. Докопьевский, Петушинский район по производству молока стабильно занимал третье место в области с конца. А теперь третье место с начала. Всё это очень сильно контрастирует с запущенными полями и разрушающимися кирпичными постройками советского периода, типичными для сельского ландшафта России. Отличие в масштабах, проектировании и что наиболее важно, в управлении. которые совершенно очевидно строятся на совершенно иных принципах. Переоборудованные кирпичные коровники могут быть чистыми и выглядеть привлекательными, но работать в них неудобно. Недостаточно света, недостаточно притока свежего воздуха. Каписки считал, что кирпичные коровники спроектированы исходя из неверной предпосылки, что коровы должны находиться в тепле. Коровы же чувствуют себя наиболее комфортно при температуре от +5 до -5°C. Поэтому кирпичные коровники не обеспечивают комфортных и благоприятных для здоровья животных условий. Вы получали турецкую баню, значительное количество лёгочных заболеваний и, что неудивительно, меньше молока, пояснял Капиский. Поэтому наши коровники не имеют стен. Коровы могут выдержать температуру до -40° по Цельсию. Поэтому зимой в коровниках вместо стен опускаются шторы из двух слоёв полиэтилена. В коровниках всегда светло и комфортно. То, что успешная работа ООО Рождество в значительной степени зависела от привлечения иностранных специалистов, говорила о состоянии тех деревень, которые в описки намеривалось спасти. Наличие рабочих и специалистов всегда было проблемой. Многие уезжали во Владимир, в Москву, а алкоголизм был настолько серьёзной проблемой, что трудно было найти даже неквалифицированных рабочих. Надо заметить, что и Владимир Сологуб в своей книге постоянно отмечал, что деревня пьёт. Ни одного случая выхода на работу в нетрезвом виде у нас давно нет. Но очень плохо было то, что в России были утеряны опыт и культура сельского хозяйства. Россия потеряла крестьян как класс. Пока нет людей, которые выросли бы на ферме, обладали бы значительными знаниями о фермерстве, говорил Капиский. Промесной цех Джона Каписки. В прошлые годы, узнав, что Джон Капиский запустил новый мясной цех, Мы решили своими глазами посмотреть на забой бычков. Несмотря на то, что на современном предприятии сделано всё, чтобы стресс для бычков был предельно минимизирован, эта процедура не для слабонервных людей. Любое перемещение для животных это сильный стресс. Здесь этот стресс предельно минимизирован. За свою жизнь бычок, по мере взросления, несколько раз переселяется в новый коровник. Перевод на предубойную площадку обставлен точно так же, как это переселение в старшую группу. И животные идут туда сами, совершенно спокойно по привычке. На предубойной площадке бычки пасутся 2-3 дня, привыкая к новому месту. Мы подвозим им сюда сено и воду. За это время я несколько раз подвожу бычка к овходу на бойню. взвешиваю и выгоняю обратно, чтобы он привык к новой атмосфере, говорит мастер цеха. Последнее взвешивание происходит непосредственно перед убоем. И бычок попадает в коридор, по которому проходит в убойную камеру. Там он сразу попадает в специальный станок и быстро забивается выстрелом в голову из специального порохового пистолета. Смерть наступает мгновенно. Животное не успевает ничего понять. Тушу подвешивают на тельфер и сливают кровь. Снимают шкуру и отрезают голову. Голова остаётся для ветеринарной инспекции. Затем вынимаются потроха, которые тоже инспектируются. Подготовленная туша максимально быстро уезжает в холодильную камеру. После посещения мясного цеха можно сказать тем, кто проводит акции, направленные на отказ от мясных изделий, в таком случае надо отказываться и от кожаной обуви, и от мяса. Некоторые мои спутники, посетив убойный цех, стали вегетарианцами. Другие много времени не могли притронуться к мясу, хотя мясо с ферм Джона Каписки во всех отношениях высшего качества. Джонни Копийский. Джон Максвелл Копийский, предприниматель польско-английского происхождения. Российский гражданин с 1993 года. Фермер, основатель агрокультурного туристического комплекса "Багдарня" и молочно-животноводческого комплекса "Рождество". Он православный христианин. В деревне Крутово, где он живёт. Рядом с ещё одним его животноводческим комплексом Багдарня на берегу Клязьмы он построил храм Святых Жон Мираносец. А здесь, рядом с комплексом ООО Рождество, поставлена небольшая часовенка Царственных мучеников и страстотерпцев Христовых. Россия, носительница великой духовной культуры, страна богатых, но, к сожалению, нереализованных возможностей, считает Джон Капиский. И пока остальные фермеры не верят в возрождение русской деревни, англичанин готов вкладывать в Петушинскую землю свои средства, труд, душу и любовь. Вот что он говорит про себя. Моя специальность была бартер в сфере металла, угля и финансов. Этим я и занимался в Англии ещё в восьмидесятых годах. Мне был нужен уголь, и я его нашёл в России, в Новокузнецке. Так я тут оказался без знания русского. До России я жил в Пакистане, Бангладеш, Индии и других странах. Так что я приехал в Россию не англичанином, а скорее гражданином мира. Какие у меня отношения к России? Это любовь. Я раньше не думал о сельском хозяйстве. Ферму мы купили для наших друзей из монастыря. Они хотели устроить тут скит и немного заниматься хозяйством. Но потом поняли, что не потянут, и отказались. Так ферма осталась у меня. Я подумал и решил заняться. И очень быстро мне это понравилось. Когда я купил ферму, там было 270 голов, 127 работников, 27 тракторов и надои в 8 л молока с коровы в день. Это была катастрофа. Стало ясно, этим надо заниматься по-настоящему. И я занялся. Мы всё перестроили и реорганизовали. Я очень уставал от разговоров о том, что русский народ ничего не может сделать правильно. 4000 литров в год это надои, и ничего с этим не поделать. Сегодня я могу сказать: у нас русская земля, русские коровы, и у нас надои, как в Германии. 10000 литров с коровы в год. Так что это всё от организации работы, от дисциплины, от веры, от надежды зависит. Если всё это есть, то есть и результат. У меня три сестры и три брата в Англии. Мы с ними иногда встречаемся, но мне больше нравится тут или во Франции, на нейтральной территории. А в Англии мы всё время начинаем ругаться из-за местных порядков. Я православный человек и социал-демократ. Мне не нравится та демократия, которая сейчас в Англии воцарилась. Я не понимаю и не принимаю правил политкорректности, доведённых до абсурда. Когда сама демократия, то есть власть большинства, умирает из-за прав меньшинства, которое может на что угодно обидеться. Мы в России уже потеряли поколения людей, которые выросли за последнее время на идее денег и быстрого обогащения. У них нет других идеалов. Это страшно. Что хорошо, сейчас идёт новое поколение. И вот оно уже немного другое. С ним уже можно работать. Главное с ними заниматься. Мы устраиваем для местных детишек тут занятия, лагерь. Пытаемся им показать, что здесь и сейчас можно жить и работать и совсем не надо уезжать в москву ведь ситуация такая тут много работы не хватает специалистов а молодые все уезжают мы пытаемся показать ребятишкам что не надо ехать тут у нас можно работать и хорошо зарабатывать так мы растим для себя будущих специалистов как-то недавно я собрал ребят из местных школ и задал им вопрос Какой ресурс в мире самый главный, самый важный? Они отвечали: нефть и прочее. А я им говорю: "Нет, ребята, это вы". Про дорогу до Караваева. От животноводческого комплекса до Караваева меньше 3 км. Мы могли бы спокойно пройти до деревни, старинное село Караваева сегодня тоже числится деревней. Найти начлек. У меня там появились знакомые. но решили, что войдём в Караваево завтра рано утром. А пока погода благоприятствует, ночевать будем вновь в палатках. На этот раз мы выбрали место на окраине деревни, на опушке леса, на берегу Пекши, там, где в неё впадает крошечный ручей Волкуша. Сергей сразу же отправился туда со страстным желанием наловить голавли на уху. Кто-то ему сказал, что на Пекше с утра до вечера Хорошо клюёт голавы. Мы сомневались в успехе, Пекша там так сжата в берегах, что кажется, откуда там рыбе быть. Но разубеждать его не стали. Сергей уехал вперёд, а мы двинулись к тому же месту, но не по шоссе. От часовинки можно было идти просёлком до деревни Калинина, а оттуда по тропе вдоль Пекши до устья Волкуши. Можно было выбрать и чуть более длинный путь до деревни Туйково, а уж от неё по тропам вдоль пекши через деревню Калинино до места нашего очередного бивуака. Времени мы располагали и выбрали чуть более длинный путь, тем более что это чуть не составляло и километра. От шоссе к Туйкову дорога шла через кукурузное поле, потом пересекла небольшую рощицу, И мы оказались в деревне. В Туйкове числится 7 человек постоянного населения и домов в деревне вряд ли больше. Они стоят на порядочном расстоянии друг от друга, между ними бывшие усадьбы. То есть дачники эту деревню, похоже, не жалуют. На улице ни души. Но на тропу в нужную нам сторону мы вышли по наитию. Шли лесом, река так ни разу и не мелькнув, угадывалось где-то справа тропа неожиданно вышла на поле на этот раз не с мочной кукурузой, а занятая травами сразу же за пашней деревня Калинина в ней числится только 6 человек постоянного населения, но она разительно отличается от своей соседки несколько улиц, несколько десятков домов возле домов стоят легковые машины, народ встречается Деревня живёт дачниками. Вот кто может объяснить такую разницу между двумя деревнями, которые, казалось бы, должны быть почти одинаковыми по привлекательности. Наверное, тем, что от Калинина на километр ближе к Караваеву, где есть магазин. От него на несколько сотен метров ближе до шоссе. И дорога от шоссе к деревне лучше. Ещё километр мы прошли лесом. Пересекли лесной овраг, по которому течёт Волкуша, и неожиданно упёрлись в патриот. Значит, Сергей где-то рядом, ловит голавлей. Сергей, услышав наши голоса, вышел из-за кустов, гордо демонстрируя свой улов десяток крошечных голавликов. Пейте пока чай, а я половлю до ужина. Клёв отличный. Здесь стая, наверное, голавль, рыба стайная. Кострище было подготовлено. Котелок с водой висел над небольшим шатром из сухого хвоиста. 5 минут, и аромат свежезаваренного чая с травами потёк по поляне. За чаепитием незаметно зашёл разговор о Караваеве. Четверо из нас никогда там не были. Про Караваево. Караваево родина матери Владимира Сологубина и его деда по материнской линии. Интересно, почему он даже не упомянул об этом в своей повести. Сологубин позже объяснял: "Осуществляя своё пешеходное путешествие по Владимирским просёлкам в 1956 году, я зашёл и в село Караваево. Но тогда личные мотивы в конструкции книги мне показались излишними. И на страницах Владимирских просёлков на них нет даже намёков". А между тем я и ночевал в селе Караваево и ходил на место Чебуровского дома, мельницы. Чебуровы это фамилия семьи матери, а мельницей владел её отец, дед Владимира Солоухина. От матери Владимир много слышал о её родном селе, большое и богатое торговое село на высоком берегу светлой и рыбной реки Пекши, венчали две красивые белые церкви и колокольня. На праздники парни и девушки водили вечером хороводы. До 300 человек. Девушки все в длинных белых платьях, в венках из васильков и купальниц. Можно себе представить. Пекша, кишёла рыбой. Мужики, бродявшие с бреднем, однажды принесли мельнику, продавчиле в подарок щуку, которая едва уложилась на круглый стол в гостиной Чебуровского дома. Конечно, мать вспоминала самое яркое, что запомнилось ей из её далёкой юности. Например, как попались ей на лугу среди привычных цветов два белоснежных нарцисса, как пришельцы из другого мира. Но Караваево было действительно крупным торговым селом с богатой историей. Оно известно с начала XVII века как старинная вотчина творян Кузьминых. В 1637 году оно было во владении стольника Дмитрия Фёдоровича Кузьмина. В то время здесь стояла деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы. В 1730 году Дмитрий Афанасьевич Кузьмин-Короваев построил ныне существующую каменную церковь Успения Пресвятой Богородицы с шатровой колокольней, надстроенной в 1871 году. В 1864 году местный помещик граф Николай Петрович Апраксин построил в селе Второй каменный храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В его подклете в 1889 году был устроен придельный храм святителя Николая Мирликийского чудотворца. В центре села стоял памятник царю-освободителю Александру II. Некоторые краеведы считают, что раньше село называлось Никараваевым от слова каравай, а Короваевым от слова кара кожа. В былые времена в Караваеве было много сапожников, скорняков и вальчиков. А до революции существовал кожевенный завод, открытый предприимчивыми братьями Миняевыми. Шили здесь добротную обувь на любой вкус. И рабочие ботинки, и выходные женские короткие сапожки с резинками и потерчитыми уголками, и хромовые сапоги для молодых щеголей со специальной обработкой голенищ, чтобы имелись складки. Верхом изящества считались сапоги со скрипом, когда между подошвой и стелькой вставлялась специальная деревянная пластинка, которая при ходьбе издавала оригинальный скрип. Обувь пользовалась огромным спросом. В XIX и начале XX века Караваево представляло собой цветущее торговое село, где проходили многочисленные ярмарки с десятками магазинов и купеческих лавок, чайными, добротными кирпичными и деревянными домами зажиточных селян. Салавухин писал: "Я заметил одну закономерность. Маленькие деревни дольше сохраняли свой опрятный, уютный, дореволюционный и доколхозный вид. Большие сёла с бывшими церквями, торговыми лавками, чайными и трактирами, двухэтажными домами, яблоневыми садами все несут на себе печать разорения, запущенности, бесхозности. Чем больше и богаче, красивее и чище было село, тем явственнее на нём лежит эта печать. Не именовала сия чаша из села Караваево. Завтра мы скорее всего убедимся в этой закономерности. А сегодня нас ожидал ужин и четвёртая ночь на просёлках. На этот раз на берегу Пекши, которую мы почти не видели. Берега заросли деревьями и кустарником. А на единственной прогалине до поздней ночи сидел с удочками Сергей, и нам не хотелось ему мешать. с рекой Пекшей, как и с деревней Караваевом, познакомимся завтра.